Глава 25. Из Греции он вернулся в Неаполь, где выступил когда-то в первый раз и въехал в город на белых конях через пролом в стене по обычаю победителей на играх. Таким же образом вступил он и в Анции, и в Альбан, и в Рим. Примечание. Альбан — аристократическое дачное место близ Рима, в I веке постепенно перешедшее в собственность императоров. В Рим он въезжал на той колеснице, на которой справлял триумф август в пурпурной одежде, в расшитом золотыми звездами плаще с олимпийским венком на голове и пифийским в правой руке. Впереди несли остальные венки с надписями «Где?», «Над кем?» и «В каких трагедиях или песнопениях он одержал победу?» «Позади» как овации, шли его хлопальщики, крича, что они служат Августу и воинами идут в его триумфе. Примечание. Олимпийский венок был из оливковых листьев, пифийский из лавра. Он прошел через большой цирк, где снес для этого арку, через велабр, форум, палатин и храм Аполлона. На всем его пути люди приносили жертвы, храпили дорогу шафраном, подносили ему ленты певчих птиц и сладкие яства. Примечание арка при входе в Большой цирк была снесена, чтобы дать простор процессии. Впоследствии Домициан воздвиг здесь новую арку в честь Веспасиана и Тита. Священные венки он повесил в своих опочивальнях возле ложа и там же поставил свои статуи в облачении Кефареда. С таким изображением Он даже отчеканил монету. Примечание. По Диону Нерон пригвоздил свои венки к египетскому обелиску в римском цирке. И их оказалось 1808. Но и после этого он немало не оставил своего усердия и старания. Ради сохранения голоса он даже к солдатам всегда обращался лишь заочно или через глашатые Занимался ли он делами или отдыхал, при нем всегда находился учитель произношения, напоминавший ему, что надо беречь горло и дышать через платок. И многих он объявлял своими друзьями или врагами, смотря потому охотно или скупо они ему рукоплескали.